Глава двадцать шестая Следуя из Финстауна вглубь острова, Фрей за пять минут доехала до парковки у Тормистонской мельницы. По другую сторону оживленного шоссе посреди фермерского поля на двадцать пять футов возвышался поросший травой курган. Мейсхау – камерная гробница возрастом в пять тысяч лет, которая, как ожидалось, живет на закате в золотистом свете. Если только небеса не сговорятся испортить зрелище. На юге солнце уже опускалось в седловину между двумя высочайшими пиками острова Хой. Когда побережье осталось позади, Фрея увидела, как низко над горизонтом на севере начали собираться первые облака, но остальная часть неба была ясной, цвета кобальтовой синий. Похоже, событие, которое случается раз в год в середине зимы, действительно могло состояться, но Фрея не знала, удастся ли уделить ему должное внимание после всего, что она только что услышала. На парковку въехала еще одна машина. фрей посмотрела на часы, на приборной панели. Начало второго пополудня. Наплыва публики следовало ожидать не ранее, чем через полчаса. У фрей было время посидеть и подумать. Она наматывала прядь волос на палец, разматывала и снова наматывала, прокручивая в голове разговор с Фергюсом, Слишком часто за время работы в «Криминальной хронике» доводилось готовить репортажи о случаях изнасилования и убийств женщин, когда убийца, возможно, испытывая стыд за свои отвратительные деяния, прикрывали или обезображивали мертвые тела. Фрея вспомнила пустые глаза и садистскую улыбку на фотографии Джейсона Миллера и задалась вопросом, способен ли он на такие невообразимые вещи. Если да... То действовал ли он в одиночку? Оставил ли Лиама в живых, чтобы на его глазах истязать Оллу, или сначала убил его? Думать об этом было невыносимо, и она попыталась привести мысли в порядок и сосредоточиться на других загадках, скажем, почему эти двое оказались в Скарабрей? Из какой стати Джейсон явился на ту вечеринку в Харре, где его никто не знал? Казалось, он пришел туда намеренно, чтобы подразнить Оллу. Но зачем? Может, объяснение самое простое? Влюбленность? Предположим, Джейсон испытывал чувство к Олле, но не мог добиться взаимности. Размышления о вечеринке напомнили Фреи кое-что из дневника Оллы. За три недели до убийства Олла написала, что Лем должен рассказать ей о том, что скрывает от нее или между ними все кончено. На вечеринке в Харе они были вместе, так что их отношения не прекратились, и выходит, он все-таки признался ей. Но что бы он ни сказал, Олла об этом не упомянула в своих записях. На самом деле она больше никогда ничего не записывала в своем дневнике. Подъехала еще одна машина. Фрейза беспокоилась, что неправильно рассчитала время, и очень скоро здесь начнется столпотворение. Она решила продвигаться к входу в гробницу и, на ходу, вытащив из кармана телефон, увидела, что ей пришло несколько уведомлений. Первым в списке было сообщение о Тома с прикрепленной фотографией. Луна стояла на берегу, с блестящей черной шерстью стекала морская вода, во рту она держала желтый теннисный мяч, а позади нее из бирюзового мелководья торчал ржаво-коричневый корпус корабля. Фрей узнала бухту Ингенес на окраине Керкуола. «Не хочешь составить нам компанию за обедом?» В голове промелькнула мысль. Всего на мгновение, но Фрея возненавидела себя за то, что подумала об этом. Он проверяет, не сорвалась ли я сегодня. Следом пробежала другая мысль. «Что если ему действительно одиноко?» Как сказал Фергюс. Тогда она пропустила мимо ушей слова мужчины. Возможно, Том и впрямь скучал по ней. Или же ему просто хотелось с кем-нибудь поговорить. Знакомое чувство вины пронзило ее. Фрея поняла, что пора исправляться. До Рождества оставалось меньше недели, а она до сих пор не озаботилась покупкой подарка для мужа. Но стоило лишь подумать о том, что для этого нужно выкроить время, напрячь фантазию, как ее охватила внутренняя дрожь, а руки сами собой стали ватными. «Нет, сейчас не подходящий момент, чтобы отвлекаться на житейские мелочи». Фрей отправила ответное сообщение с извинениями и выразила надежду, что они славно отдыхают. Семейные проблемы она мысленно отложила на потом. Она пролистала список дальше, не дожидаясь, пока чувство вины поглотит ее целиком. Следующим шло уведомление об ответах на ее личные сообщения, разосланные накануне. Она открыла аккаунт Аркадиян в Твиттер и увидела, что ей написали несколько человек. И первым откликнулся тот единственный, кто сказал доброе слово о Леаме Скотт Конноли. Ее взгляд скользнул по начальным строчкам. «Я знал Лиама лучше, чем кто-либо другой, и могу рассказать тебе...» Заинтригованная она открыла сообщение. «Я знал Лиама лучше, чем кто-либо другой, и могу рассказать тебе все, что ты хочешь знать, но где гарантия, что мои слова не будут искажены?» Она надеялась на что-то более захватывающее. Небольшая группа людей собралась на траве у запертого входа в гробницу, но рейнджеров из исторической Шотландии пока не наблюдалось, поэтому Фрея отошла в сторонку и попыталась придумать ответ. Она начала набирать текст, но похватилась и удалила запись. Этот трет был открытым, так что ее ответ могли увидеть все, кто находился в ньюсруме. Может, Джилл и не занималась социальными сетями, но кто-то другой наверняка их просматривал. Кристин, возможно, уже попросила Софи проверить комментарии, хотя все они пока были отмечены как непрочитанные. Стало быть, у Софи еще руки не дошли. И все же фрей грозили большие неприятности, если бы Кристин обнаружила, что она задает в паблике вопросы об Олле и Лиаме. Как многозначительно подчеркнул этим утром Алистер, фрей все еще находилась на испытательном сроке. Она уже собиралась закрыть приложение, когда всплыло другое сообщение». «Ты начала отвечать. Стало быть, еще здесь?» Скотт Коннолли был в сети. «К черту!» — она быстро напечатала. «Я здесь!» Фрейя понятия не имела, зачем это сделала, но, по крайней мере, стоило послушать парня. Она решила, что если его информация окажется бесполезной, а сам он безликим интернет-троллем, желающим поиздеваться, ничто не мешает просто слить ему адрес электронной почты и номер мобильного телефона Джилл. Рядом с аватаркой Скотта побежали три маленькие точки, означающие, что он печатает. «Ты не ответила на мой вопрос». Она вздохнула. «У меня нет никаких тайных планов, одно лишь желание выяснить правду. Я знаю...» Она выдержала паузу, обдумывая следующие слова. «Я знаю, что Лем не такой, как о нем говорят. Он был тихим, ранимым, из-за чего у некоторых не вызывал доверия. Мне это знакомо?» Я просто хочу, чтобы его оценивали справедливо». Она нажала «Отправить». Затем задумалась, стоит ли связываться с ним, поэтому добавила вдогонку. «Откуда мне знать, что ты?» «Надежный источник. Расскажи что-нибудь Альями». Три точки вернулись. И долго оставались на экране. Скотт явно печатал эссе. Фрея начала притопывать правой ногой. Чем дольше продолжалась их переписка, тем больше было шансов, что кто-то еще зайдет в систему и увидит, что происходит. Она сделала мысленную пометку «удалить весь тред, как только разговор закончится». Она подняла голову, услышав нарастающий гул толпы. Когда она снова перевела взгляд на экран телефона, Скотт уже прислал свое сочинение. Он написал, что бабушку Лиама звали Эйлин, и сообщил адрес, по которому они с Лиамом проживали. «Улица короля Хаакона в Керкуоле». Он рассказал, что родители Лема звали Шерон и Марк, и что Шерон умерла от передозировки в Уике, когда Лиам был еще совсем юным подростком. Практически все это Фрей узнала из разговора с мистером Хендерсоном. Сведения были точные, но это не означало, что Скотт обладает какой-то ценной информацией. «Мне все это известно», — написала она. «Располагаешь ли ты уникальной информацией?» Снова три точки. Фрей решила, что дает Скотту... «Последний шанс. Она уже начала подпрыгивать на одном месте, чувствуя, как ее пробирает озноб от длительного пребывания на холоде, крепчающим с каждой минутой. Пальца мели, удерживая телефон. Наконец, Скотт ответил. «В ту ночь я был на вечеринке на Саут-Роналдсе. Я знаю, что там произошло». Она перечитала сообщение пару раз. «Неужели этот парень действительно совершил такую грубую ошибку?» Она удивилась. Насколько велико ее разочарование того, что источник оказался пустышкой. «Вечеринка была в Харре», — написала она в ответ. Она сочиняла продолжение с просьбой больше не тратить ее время впустую, когда он откликнулся. «Первая была там. Я говорю о том, куда они поехали потом». Сердце забилось сильнее. Прежде чем ее замерзшие пальцы успели набрать ответ, Скотт написал, «Ты знаешь о той истории в Харре?» Фрея удалила ранее набранный текст и написала. «Да». Ола стопилась с парнем по имени Джейсон Миллер. Он сказал Лоли, что его приятели повезли ее младшую сестру в какой-то дом на Саут-Роналдсе. Именно туда и отправились Ола и Ильям. «Спорим, этого ты не знала». Фрея с трудом сдерживала волнение. Могла ли она быть уверена, что на этого парня можно положиться? «Скорее, не могла». Но тот факт, что он знал имя Джейсона Миллера, подталкивал к продолжению разговора. «Откуда тебе это известно?» «Я же сказал, что был там», — ответил Скотт. «Я был в том доме, когда они появились. Разговаривал с Лемом и могу рассказать, что произошло». Она на мгновение задумалась. Из заявлений, прозвучавших на вчерашней пресс-конференции, становилось ясно, что Фергюс и Макинтош ни о чем таком не знали. «Ты сообщил об этом полиции?» И как отрезала «Больше никаких точек. Никакого аватара». В толпе послышался возбужденный шепот, и Фрея подняла взгляд. Рейнджеры из исторической Шотландии шагали по дорожке к гробнице, готовые приступить к делу. Она снова заглянула в телефон. По-прежнему ничего. Ей нужно было как можно скорее удалить этот трет из профиля Аркадиан. Она перешла на личную страницу в Твиттер и отправила Скотту еще одно сообщение. Это создавало немало новых рисков. Он получал прямой доступ к ее частной жизни, а ведь Фрей ничего не знала об этом человеке. Но она рассудила, что в любом случае, в последнее время почти не публикует ничего личного в социальных сетях. Риск того стоил. «Это мой аккаунт», — написала она. «Мы можем общаться здесь приватно. Больше никто не имеет к нему доступа. Забудь, что я говорила о полиции. Все, что ты мне расскажешь, останется между нами». Она сознавала, что Лукавит насчет последнего. Если бы он рассказал что-то инкриминирующее, ей пришлось бы сообщить об этом Фергюсу. Но ну, а пока ее ложь была настолько близка к правде, насколько того требовали обстоятельства. Фрей опять зашла в аккаунт Аркаден. Ответа не было и там. Она сделала скриншоты сообщений Скотта, чтобы сохранить информацию и удалила трет. Вернувшись на личную страницу, она обнаружила ожидающее ее сообщение. Я не хочу говорить с тобой здесь. У нее упало сердце. И тут снова побежали точки. Лучше пообщаться вживую. Гавань, Сент-Маргаретс-Хоуп, сегодня в 18.00.